человеческой машины. По преданию, эта история случилась в 220 году до нашей эры, когда Китаем правил в император Цин Шихуанди, объединивший под своей властью все мелкие китайские царства, и ставший первым правителем династии Цинь. Северные границы своих владений. начальник города обносит его стеной. Это защитит страну от вторжения варваров, хуннов. Сначала на границу отправили 30 тысяч солдат. Вслед им побрели сотни тысяч людей, согнанных со всей страны. Немного среди них было добровольцев. Кто оставит дом ради неведомой земли, где камень ляжет к камню, а прах? Из, Из родимого края, в страны, вдоль реки потянулись, чтобы вечно скитаться. Перевод Эл Эйдина. В большинстве своем это были крестьяне, признанные трудиться, пока их тела не смертный пот. Немало было и преступников. Впрочем, во времена всехуанди. Преступником мог быть объявлен любой человек за самый безобидный пустяк. На северную перековку, в кавычках, это массовая депортация, пожалуй, как никакое другое событие напоминает великие стройки коммунизма. Император отправил также множество ученых из тех, что не были еще казнены и проштрафившиеся чем-то репрессированных, в кавычках, чиновников, а еще дал повторные срока тем, кто уже освободился. По сообщениям хронистов, каждый третий житель Китая работал тогда на этой стройке. Кстати, охотники порассуждать на газетных страницах о том, что Сталин был строг, но справедлив, любят упомянуть анекдот о том, как он отказался вызволить из плена собственного сына. Но и здесь Иосиф первый прибывает в тени Шихуанде, который, прогревавшись на одного из сыновей, отправил его на великую стройку, то есть на верную смерть. В империи Цин все люди были винтиками, и вот теперь составленная из них машина рассекала пространство надвое. По одну сторону этого каменного занавеса создено было остаться счастливому Китаю, по другую простиралась скверно весь остальной мир. Жизнь строителей Великой Китайской стены была сплошной мукой. Их поселили в глинобитных хижинах, крытых праздником. Летом они задыхались от пыли и изнемогали от жары. Зимой замерзали. Снабжение всем необходимым было налажено катастрофически плохо. В одном из донесений говорится, что было отправлено 182 транспорта с хлебом, но доставлен только Остальные пропали в пути. По преданию, надзиратели все время добавляли в пищу, обычно это была каша, и звездку, чтобы умерить аппетит работников. Трудиться же предстояло по 12 часов в день. Сотни тысяч рабочих умерли от голода и изнеможения. В одной из народных песен того времени говорится, «Разве ты не видишь, что великая стена стоит на людских костях?» Покойников бросали в канаву и засыпали землей. Никаких ритуалов, которыми так дрожат китайцы, не выполнялось. Людей хоронили как скот. Считалось, что их обозленные, неупокоенные души будут бродить вдоль стены и пугать кочевников, если те подступятся к ней. По словам некоторых хронистов, чтобы поселить у стены еще более страшных призраков, немало людей здесь похоронили за. тупик Шихуандии. Легенда гласит, что пин Шихуанди, рассердившись на то, как медленно продвигается строительство, призвал к себе предсказателя. Его ответ был таков. Стена не будет готова до тех пор, пока под ней не погребут заживо десять тысяч человек. От города к городу летела страшная весть. Народ пришел в волнение, ожидая казни. И тогда другой толкователь разъяснился Хуанде, что казнить надо лишь одного человека по имени Ван. По-китайски Ван означает десять тысяч. Император немедленно послал солдат разыскать его. Ван уже прознал Литвей, Ван услышал ее голос. «Ах, кто меня увидит сейчас, того я полюблю навек!» Ван тотчас воскликнул. «Я, я тебя увидел!» И в бы было делом решенным. В день свадьбы явились солдаты и увели Вана, вырвав его из объятий жены. Когда его привели к императору, тот распорядился закопать его у стены зажив. Тогда работа стала продвигаться быстрее. В отчаянии юная вдова отправилась к месту строительства стены и стала жаловаться на судьбу. Тогда стена разрезалась и отдала ей тело мужа. Император прослушал о случившемся и велел привезти ее. Пораженный ее красотой, он решил взять ее в жены. Та согласилась но просила императора сделать несколько одолжений. Пусть тело моего мужа будет торжественно погребено, Пусть поминки продлятся сорок девять дней, и в них примет участие император. Пусть на берегу реки вознесется огромный алтарь, возведенный в честь мужа.